Глава 15 «Жанет и дикие свиньи-пекари» На следующее утро мальчики поднялись очень рано, и наскоро зажарив остатки индейки, позавтракали и отправились в обратный путь. На собаку они уже не надеялись. След, конечно, остыл, и они боялись, что маренго, несмотря на свое чутье, не найдет его. Юные охотники решили руководствоваться своими собственными следами и отмеченными на деревьях. Поэтому они продвигались медленно и были вынуждены часто останавливаться, но они предпочли именно этот способ как наиболее верный. Они знали, что им важно вернуться к Жанет. Палатка, вся провизия и вещи остались с ней. Мальчики были в приподнятом настроении, обычном для людей только что избегнувшись большой опасности. И пока ехали, подшучивали друг над другом. Люсьен был без рубашки, так как Моренго разорвал ее, и она была теперь грязная, сырая и никуда не годилась. Это было основной темой шуток для Франсуа. досталось и Жанет, так как Люсьен вспомнил, что привязал ее на расстоянии фута от дерева. И она, конечно, все это время оставалась голодной. Больше того, в спешке не успели снять с нее поклажу. И это, вероятно, не улучшило настроение Мула. Была середина дня, когда мальчики подъехали к месту, откуда уже стало видно Жанет. «Что такое?» — крикнул Фруссуа, который первый заметил ее из кустов. «Что там происходит?» Все трое остановились и смотрели недоумевающе. Представшая перед ними картина удивила бы кого угодно, Несомненно, это была Жанет, но Жанет в очень странном положении. Ее копыта непрерывно мелькали в воздухе, она взбрыгивала то передними, то задними ногами. Иногда все четыре ноги одновременно взлетали в воздух, и белое полотно палатки с полшей седла мелькало то вверх, то вниз. Мальчики некоторое время смотрели на эту сцену с изумлением, не лишенным страха, «Может быть, это индейцы?» «Думали они». «Нет, это волки», — сказал Базиль. «На нее напали волки. Поспешим на помощь». Все трое пустили лошадей галопом. И скоро были уже в нескольких сотнях ярдов от места происшествия. Теперь им стало видно землю под ногами мува. Она вся кишила не волками, а животными другой породы. Животные эти с маленькими темными телами, но без хвостов, и с мордами напоминали свиней. Издали бросались в глаза белые клыки их длинных челюстей. «Пекари, дикие свиньи!» – воскликнул Люсьен, который, хотя никогда и не видел этих животных, узнал их по описанию. Это и действительно были дикие мексиканские свиньи. Юные охотники не стали медлить, так как понимали, что Жанет находится в опасности. Она все еще брыкалась и пронзительно визжала, как кошка. А дикие свиньи, хотя несколько их трупов уже лежало у ее ног, с громким хрюканьем наскакивали на ноги мула. Едва те касались земли. Вокруг Жанет толпилось около сотни свиней. Земля была буквально вся покрыта их темными телами, снующими туда и сюда. Не думая об опасности, Базиль кинулся в самую гущу, а за ним Франсуа и Люсьен. Хорошо, что мальчики были верхом, иначе они никогда не выбрались бы оттуда. Все трое выстрелили на ходу. Они надеялись, что выстрелы рассеют стадо, но вскоре поняли, что ошибались, ибо хотя каждый и застрелил по одному пекари. Это не произвело должного впечатления – И в следующее мгновенье кони мальчиков заскакали и запрыгали так же неистово, как Жанет. Дикие свиньи окружили их с пронзительным хрюканьем, вбиваясь клыками в ноги лошадей и подпрыгивая так высоко, что едва не доставали до самых всадников. По счастью, братья были хорошими наездниками. Если бы хоть один из мальчиков сейчас не был бы на лошади, судьба его была бы решена. Юным охотникам, Удавалось держаться в седлах, но они не могли перезарядить ружья. Моренго, будучи старой техасской охотничьей собакой, видел диких свиней и раньше, а теперь, благоразумно отбежав, издали поглядывал на эту сцену. Братья скоро поняли, что бессмысленно оставаться здесь, и приготовились отступать. Базиль заставил свою лошадь подъехать к дереву и охотничьим ножом перерезал лассо которым была привязана Жанет. Затем, крикнув Люсьену и Франсуа, чтобы они ехали за ним, пустился голопом через прерию. Наверное, никогда еще ни один мул не был так рад освободиться от привязи, как Жанет, и никогда еще мул не пользовался своими ногами с большим успехом. Жанет мчалась по прерии, как будто за ней гнался сам черт. Но если и не черт, то, во всяком случае, и целое стадо диких свиней кинулось за ней в догонку. Их было множество. Они хрюкали и визжали на бегу. Лошади легко опередили пекари. Так же, как и моренго, но Жанат была еще в опасности. Она около двух суток ничего не ела, и не пила, и сильно ослабла. Кроме того, ноги ее были изодраны клыками диких свиней. А палатка, которая съехала и волочилась теперь по земле, очень мешало ей бежать. Это последнее обстоятельство, в конце концов, оказалось спасительным для Мула, так как дикие свиньи, нагнав Жанет, схватили висящую палатку и стянули ее с седла. Палатка упала, распластавшись по траве, как одеяло, и все стадо, подоспевшее к этому времени, решив, что это и есть настоящий враг, начало топтать палатку копытами и рвать зубами. Это дало Жанет время, и она сумела им воспользоваться. Освободившись от поклажи, она пустилась быстрым галопом и скоро догнала лошадей. Теперь вся кавальката мчалась вместе, пока не оказалась на расстоянии нескольких миль от диких свиней. Тут охотники остановились разбить лагерь. Животные были измучены, а Жанет вообще была не в состоянии больше двигаться. Разбить лагерь было теперь делом нехитрым. Ведь они потеряли не только палатку, но и большинство своих вещей. Что заставило пекари напасть на мула? Это явилось предметом разговоров наших путешественников, как только они пришли в себя после скачки. Они знали, что эти животные редко нападают, если их не вызвать на это. Но, очевидно, Жанет дала им какой-то повод. Наверное, они бродили вокруг в поисках пищи и наткнулись на индейек которых Люсьен и Базиль в спешке оставили лежать на земле. Дикие свиньи неразборчивы в пище. Они могут есть и рыбу, и птицу, и змей, и овощи, и, найдя индеек, начали пожирать их. Занятые едой, пекари подошли близко к ногам Жанет, которая в этот момент, будучи в дурном настроении, легнула одного из них. Это-то, очевидно, и привело к бешеной атаке всего стада. К счастью для Жанет, подоспели ее хозяева, иначе ее старые ребра вскоре захрустели бы под клыками разъяренных животных. Дикие свиньи или пекари, как их чаще всего называют натуралисты, обычно безвредны, и если их не трогать, редко нападают на человека. Однако, если ранить хотя бы одного из них, или даже побеспокоить пекарей в их логовище, они становятся свирепыми и опасными. Хотя пекари и маленькие существа, они обладают исключительной храбростью, а сильные челюсти и большие клыки делают их грозными противниками. Как и все животные из породы свиней, в ярости они не сознают опасности, и их стадо может сражаться с врагом до тех пор, пока не погибнут все. Нередко дикие свиньки – Загоняют на дерево мексиканского охотника, и он вынужден сидеть в своем убежище часами, а иногда и днями, прежде чем осада будет снята, и он получит возможность благополучно спуститься на землю.